Глава 6. Контрольная закупка, спланированная Гуровым и Кричко, прошла как по маслу. Стас ознакомился со всеми документами, в том числе с заключением экспертизы, подтверждавшим подлинность купленного им браслета и тот факт, что произведен он был знаменитой фирмой Карла На заключении стоял подпись Краснова, и очень довольный такой удачей, Кричко взял ручку, чтобы расписаться на договорах, где уже имелись подписи продавца и сотрудников фирмы «Феникс». После подписания документов и расчета счастливому покупателю было предъявлено само эксклюзивное изделие, и в этот момент в офис вошла группа спецназа. Уже по тому неподдельному испугу, который отразился на лицах, Стас сразу догадался, что все его недавние волнения были напрасны, и без экспертизы было понятно, отчего так забеспокоились уважаемые продавцы. Глядя на побледневшие обескураженной физиономии, он с радостью думал, что теперь с полным основанием сможет подтвердить генералу, что все затраченные на операцию средства в самое ближайшее время будут возвращены. Сразу же после задержания всех присутствующих при сделке, Гуров и Стас приступили к допросам. Они решили работать вдвоем, чтобы дело продвигалось быстрее, И эта стратегия вполне оправдала себя. Фактор неожиданности сыграл свою роль. Обескураженные аукционисты, никак не ожидавшие такого поворота, кололись один за другим. Буйкий молодой человек, с которым больше всего общался Кричко, обсуждая свою будущую покупку, увидев, что отрекомендованный ему лох пришел его допрашивать, сразу же потерял кураж и сдулся, как проколотый воздушный шарик. Ваше полное имя? Для пущей важности на хмуре в брови строго проговорил Стас. Семён, в смысле Семёнов, Семёнов Семён, нет, то есть да, то есть я Семёнов, Семёнов Игорь Владимирович. Как вам попало изделие, приобретенное мной сегодня? «Оно, мы, я, наша фирма занимается продажей антиквариата на торгах посредством аукциона. С трудом подбирая слова. лепетал Игорь Владимирович. «Мы приглашаем к участию частных лиц, в том числе...» «Браслет принес Частное лицо принесло, то есть принес мужчина». «Как его звали?» «Беседин. Беседин Юрий. Он принес, предложил продать. Он сообщил, откуда у него этот браслет. Сказал, что семейная реликвия. Раньше он приходил к вам с подобными предложениями?» «Я... Нет, то есть... Я не знаю, не помню». К нам много людей обращается. И потом, в фирме и кроме меня есть сотрудники. Не всегда работаю именно я. Возможно, он и приходил еще когда-нибудь. Не знаю. Но лично вы встретились с ним впервые? Да, лично я впервые. Вы принимаете на продажу любую вещь, которую вам приносят? Что вы? Разумеется, нет. Мы проводим экспертизу, проверяем подлинность, качество. Разговор зашел на привычную тему – И, вспомнив знакомые слоганы, Семенов немного воспрянул духом и заговорил Байчея, уверяя в своей добросовестности, будто перед ним вновь стоял потенциальный покупатель. Он, кажется, хотел добавить, что фирма держит марку, но, взглянув на Стаса, обведя глазами помещение, вспомнил, где находится, и снова сник. «Кто именно занимается экспертизой?» — спросил Кричко. «Опытные специалисты, ювелиры, гемологи». «Вы можете назвать фамилии этих специалистов?» С фамилиями Семенов затруднился. Немного помявшись и о чем-то поразмыслив, он, наконец, произнес. «С экспертами работает руководство. Это они приглашают. Я только продаю. Не занимаясь этими вопросами. Даже не читаете документы, которые подтверждают подлинность изделий, которые вы продаете?» «Нет, почему?» «Читаю», — снова замялся Семенов. «Но я как-то... как-то не сосредотачивался именно на фамилиях экспертов. Ведь, по большому счету это не моя сфера. Этими вопросами занимаются другие специалисты. Я им вполне доверяю, а сам я только продаю. Человек, который принес вам на продажу браслет, имел какие-то документы, доказывающие, что вещь принадлежит именно ему? Нет, таких документов у него не было». Но это довольно часто случается, если нам приносят семейные реликвии. Если вещь была приобретена кем-то из предков в незапамятные времена и просто передавалась из рода в род в пределах одной семьи, для удостоверения ее принадлежности не нужны специальные документы. И, в общем-то, нам это тоже не так важно. Главное, чтобы раритет оказался подлинным, чтобы соответствовал всем заявленным характеристикам, а поднимать всю предысторию мы не преследуем таких целей. В то время как Кричко пытался разобраться, откуда в Феникс явился человек, предложивший для продажи браслет, Гуров допрашивал самого продавца, целенаправленно стремясь поднять всю предысторию. Юрий Беседин, мужчина средних лет и не слишком богатырского телосложения, кажется, не обладал и особенной силой духа. Арест явно напугал его, По-видимому, он был совершенно не готов к такому повороту событий и сейчас, сидя перед полковником, уныло смотрел в пол, вяло и неохотно отвечая на предлагаемые вопросы. «Как оказался у вас браслет, который вы принесли на продажу в фирму «Феникс», — спросил его Гуров. «Это наследство. Осталось от родственников». «От кого именно из родственников?» «От бабушки». «А какая разница? Большая». Бабушка с материнской стороны или с отцовской. Зачем это вам? Нужно, расспрашиваю. Ну, предположим, предположим, с отцовской. Да какая разница вообще? Где вы родились? Я? удивленно поднял бровью беседин. А зачем это? Здесь я задаю вопросы, теряя терпение, жестко проговорил Лев. Во вражном. Во вражном родился. Торопливо ответил беседин, испугавшись. что вызвал гнев. Село Овражное под Новгородом. В селе Овражном все жители носили браслеты от Фаберже, или только ваша бабушка с отцовской стороны? Беседин уже набрал воздуха, чтобы озвучить очередную невнятную чушь, но взглянул на Гурова и, поняв, что не стоит, промолчал. «Недавно в Москве ограбили известного коллекционера», — продолжил Лев, — Среди прочего из его коллекции исчезло несколько раритетов, изготовленных Карлом Фаберже. На каждую из этих вещей у владельца имеются соответствующие документы, доказывающие, что они принадлежат именно ему. В документах дается описание все характеристики предмета. Там было два браслета. Какой именно из них вы собирались продать? Да вы что? Поняв, к чему клонит полковник, Беседин вмиг ожил, его апатию сняло как рукой. «Я...» «Нет». «Какой коллекционер?» «Какие браслеты?» «Да это...» «Это просто...» это «Нет». Дав ему время прийти в себя, Гуров проговорил. «Итак, я повторяю свой вопрос. Как у вас оказался браслет, который вы принесли на продажу в фирму «Феникс»?» «У меня...» «Я...» «Мне дал один человек». «Кто?» «Я...» «Имя, фамилия, отчество», — четко обозначил Лев, давая понять, что игры кончились». Исаев. Владимир Исаев. Отчество не знаю. Испуганно глядя на него, ответил Беседин. Кто он такой? Он. Он менеджер. Работает в одной ювелирной фирме. В какой? Я не знаю. Я с ним и не знаком почти. Меня на него Коля вывел. Коля Стеклов. Мы с ним с детства дружим. Соседи. Он сказал, что можно подзаработать на халяву. И привел этого Исаева. Точнее... Организовал встречу в кафе. Посидели, поговорили. «Исаев предложил вам отнести браслет на аукцион?» «Да. Криминала, мол, никакого нет. И я могу сказать, что это наследство, доставшееся мне от родственников. Проверять никто не будет». Я сначала испугался, подумал, «А почему он сам не идет? Наверняка что-то здесь не так». «Тоже вот не хуже вас, — подумал. Может, вещь крадена или еще что-то нехорошее?» Но он объяснил, что это не настоящий Фаберже, а только копия. Дескать, один его знакомый ювелир на досуге такие штучки клепает. Да так удачно у него получается, что от настоящего практически не отличишь. Он в этом «Фениксе» уже пару штук продал. Ему там часто появляться неудобно, могут не так понять. Поэтому нужен какой-то человек, как говорится, незасвеченный. Если все пройдет гладко и браслетик продастся, Я имею свой процент. Я поразмыслил, вроде и правда, ничего криминального. Отмазаться всегда можно. Даже если установят, что подделка, ничего страшного. Просто вернут и все. И Коля тоже мне так сказал. Иди, говорит Юрок, дело верное. Мы, мол, тоже тебе доверяем. Такую дорогую вещь в распоряжение даем. А сами они не опасались, что экспертиза выявит подделку? Похоже, что нет. Да и неудивительно, Если он до этого уже две вещи продал, значит, проходило. Почему бы и в третий раз не попробовать? У меня деньги тоже не лишние. Как раз на мели сидел, подумал, подумал, да и согласился на свою голову. Да, Юрок, в этот раз попал ты неудачно. Прям-таки в самую гущу, в состав преступной группы угодил. Сочувствую. Как группы? Какой группы? Снова заволновался Беседин. «Я тут вообще ни при чем. Я только относил, меня попросили». «Где живет Коля?» «Адрес?» — спокойно проговорил Гуров, не обращая внимания на эту истерику. «Коля? Там же, где и я, в Митино?» Лев раскрыл блокнот и под диктовку записал номер дома и квартиры. Когда беседину увели в камеру, он отправил группу на задержание Николая Стеклова, а сам решил созвониться с экспертами. «Браслет». который «приобрел», в кавычках, на аукционе Кричко, сразу же после ареста фигурантов был отправлен специалистом. Ему не терпелось узнать, что показали их исследования. Он специально просил передать, что экспертиза этой вещи – дело первостепенной важности, и результаты нужны как можно быстрее. Звонок оказался удачным, хотя детальное исследование еще не было проведено, но ответ на главный вопрос уже был известен. С помощью современных методов экспертам удалось определить время изготовления браслета, и оказалось, что он сделан намного позже того времени, в которое жил и трудился знаменитый мастер Карл Фаберже. «Отлично!» — очень довольный воскликнул Гуров. В ответ на этот возглас открылась дверь, и в проеме показался крючко. «Что это у нас здесь отлично?» — деловито осматриваясь, поинтересовался он. «Радуешься?» что подозреваемого с рук сбыл. Похоже, снова только один я работаю. Звонил экспертам? Уже привыкший к таким постоянным необоснованным претензиям, спокойно сообщил Лев. Браслетик липовый. Можно успокоить Орлова. А то он, наверное, ночей не спит. Все боится, как бы эту баснословную цену у него из зарплаты не вышли. Да, было бы неприятно. В целом его можно понять. Ну, а с подозреваемой-то как? Колица народ, а куда он денется? Они там в этом фениксе, похоже, не пуганы еще. Чуть надавишь, сразу лопаются. Отсутствие соответствующего опыта на лицо. уж теперь приобретут, усмехнулся Стас. Теперь обязательно. И этого чудака, который браслетиком принес, просто на детских понтах развел. У нас тут, говорю, коллекционер одного недавно бомбанули. Так не оттуда ли, мол, изделие твое будет? Как он забоялся, бедный, как закричал. «Нет, оно не оттуда, оно вон откуда!» Даже жалко стало беднягу. «Жестокий ты, да и коварный, как выясняется», — улыбаясь, проговорил Стас. «С тобой нужно ухо востро держать». «Да, я такой. Со мной поосторожнее». «Так что, значит, на ювелир-мастер показания у нас есть? Можно и к ним в гости готовить экспедицию? Пока нет». Они с этим продавцом не напрямую работали. Сейчас за этим посредником ребят отправил. Если повезет, и он окажется дома, должны скоро привезти. Тогда задержек у нас не будет. И думаю, к вечеру сможем наведаться уже и в ювелирмастер. С полными основаниями, так сказать. Но Краснова-то можно брать уже сейчас. На заключение его подпись. А подлинность вещи не подтвердилась. Нет, рано. Во-первых, Краснов... Не такая уж большая фигура, и если будем торопиться с его арестом, можем спугнуть рыбку покрупнее. А во-вторых, и сам масштаб разный. Одно дело, когда он всего лишь на одном единственном заключении подпись подмахнул, а другое — систематическое введение в заблуждение, да еще и по сговору. На одном этом браслетике уголовное дело не построишь. Ты его сейчас возьмешь, заключение под сунешь, а он тебе скажет, что ошибся просто». И на старуху бывает проруха, а он человек уже пожилой, слабенький, думали тут до греха. Он ведь несознательно подделку за подлинник хотел выдать, нечаянно вышло. Значит, ювелира брать пока рано? Рано. Займись руководством этого феникса. Они-то точно знали, с кем имеют дело в лице этих продавцов. И навар свой имели наверняка. Да, этот парень, что браслетик мне втюхивал, он тоже говорил, что экспертов для оценки изделий обычно приглашало руководство, а эксперты здесь, самая соль. Вот именно, экспертов приглашало руководство, а рекомендовал, скорее всего, тот же ювелир-мастер. Хорошо устроились, блин, воскликнул Стас. Краснов сам бирюльки клепает, сам же экспертизу делает. Ведь наверняка среди этих раритетов что они через Феникс стиснули? Есть и его произведение. Он ведь ювелир, как я понял, действующий. Не исключено. А что, в целом схема неплохая. По крайней мере, точно знаешь, кем сработано. Не ошибешься? Да уж. Фаберже он и в Африке, Фаберже, усмехнулся Стас. В этот день друзьям явно сопутствовала удача. Не успели они закончить беседу, как из СИЗО вернулась посланная Гуровым опергруппа. Николай Стеклов... официально нигде не работающий и зарабатывающий себе на жизнь посредничеством в разных сомнительных операциях, оказался дома, будто специально поджидая, когда за ним придут. Не считая возмущенных возгласов и незначительного рукоприкладства, он почти не оказал сопротивления, и задержать его удалось без проблем. Но начав допрос, Гуров сразу понял, что разговорить его будет гораздо труднее, чем взять. Соответствующего опыта Тут было более чем достаточно. «Как давно вы знакомы с Юрием Бесединым?» Начал он издалека. «Всю жизнь», — спокойно ответил Стеклов. «Живем в одном доме. Как же не быть знакомым?» «А что с ним такое? Украл что-нибудь?» «Так я тут ни при чем». «За что меня взяли, начальник?» «Сидел дома, никого не трогал. Это беспредел. Я жаловаться буду». «У вас были деловые отношения? Или только дружеские?» Продолжал спрашивать Лев, не обращая внимания на возмущенные возгласы Стеклова. «Да разные были», — медленно проговорил Стеклов, пристально взглянув в лицо Гурову, как бы пытаясь прочесть на нем, к чему он клонит. «А что такое с нашими отношениями?» «Обычные отношения. Само собой, помогали друг другу иногда. И он мне, и я ему. Живем в одном доме, как же не помочь? Если где халява наклевывается, хорошему человеку всегда посоветую». А что это теперь преступление? За что меня взяли начальник? За мной ничего нет. Когда в последний раз вы предлагали беседину, так называемую халяву. Можете припомнить? В последний раз? Глаза стеклово беспокойно забегали по углам комнаты. Так это и не припомню уже. Когда-то помнится, предлагал. Ну вот точно, точно сказать сейчас, боюсь, не смогу. Память что-то что-то подводит в последнее время. «Не страшно. Я помогу», — спокойно произнес Лев. «По словам Беседина, вы предлагали ему подзаработать всего несколько дней назад. Сказали, что... Беседина? То есть... То есть как? Его что? Он что, у вас?» На лице Стеклова читалось неподдельное изумление. «Его что, арестовали, что ли?» «Вот это номер!» «Задержали до выяснения», — уточнил Гуров. «Как и вас...» Беседин дал показания, из которых следует, что недавно вы, еще некий Владимир Асаев, встречались в кафе, чтобы обсудить некий способ дополнительного заработка. Вы подтверждаете это? Но Стеклов подтверждать не спешил. Он, казалось, совсем не слушал Гурова, думая о чем-то своем, более важном. По-видимому, он решал, какую линию поведения ему выгоднее и безопаснее выбрать. Тот факт, что Стеклов не подтвердил сходу информацию... которую, казалось бы, бессмысленно было опровергать, навел Гурова на мысль, что сидящий сейчас перед ним человек полностью в курсе всех махинаций с поддельными безделушками и может выступить важным свидетелем против ювелирмастера. Наверняка он, в отличие от Беседина, прекрасно знал, как именно называется ювелирная фирма, менеджером которой был упомянутый Владимир Исаев, и, возможно, имел вполне конкретное представление о том, чем эта фирма промышляет за кулисами своей официальной деятельности. «Так это что-то не припомню я, гражданин начальник?» Наморщив лоб, будто и впрямь сились припомнить, медленно ответил Стеклов. «Говорю же, с памятью у меня в последнее время просто беда. Вы бы лучше у Юры спросили. Если он все так хорошо помнит, значит, ему и книги в руки, значит, сможет вам все и рассказать, а я, меня уж извините». Может, и правда мы с кем-то встречались, может, даже и в кафе. Только вот сам я ничего этого не помню, хоть убей. Совсем плохой стал. Старею, что ли? Вы лучше у Юры спросите. Да не проблема, Коля. Спросим и у Юры. И у Юры спросим, и у Вовы, который там вместе с вами был. Да заодно и у дружбанов твоих из Феникса поинтересуемся, как ты им краденые бирюльки через разных лохов подсовывал, «Да и сбывал потихоньку, выдавая за бабушкино наследство. Всех спросим. Аукционщиков этих ушлых как раз сейчас в другой комнате допрашивают. Думаю, уж их-то память не подведет, ведь не они драгоценности воровали. Они-то тут, можно сказать, и не при делах даже, так что, уверен, припомнят все в деталях. И кто пришел к ним, и от кого, так же, как и Вова этот, и Сайф, кажется. Ах да, ты ведь не помнишь». «Прости, забыл. Но Вова точно не забудет, потому что чужое брать на себя, Коля, нынче дураков нет. Если сам не вспомнишь, откуда эти вещички всплыли, так тебе со всех четырех сторон помогут, даже не сомневайся». Во время своего монолога Гуров внимательно наблюдал за выражением лица Стеклова и хорошо видел, что того снова обуревают противоречия. «Новость о том, что арестован не только Беседин, но и сотрудники фирмы «Феникс», Вновь вызвала у Николая крайнее удивление, и, по-видимому, изменила его планы. Он снова довольно долго думал, потом сказал: Не знаю, что там у вас тряслось, гражданин начальник, и из чего это вы вдруг всех под одно гребенку мести начали, только краденого я ничего никуда не приносил? Бирюльки эти, мне Вова подгонял. Он в одной шарашке ювелирной трудится, а я всего лишь название, резко перебил его лев. «Что за ювелирная шарашка?» «Фирма какая-то. Ювелир-мастер, что ли?» «Да, кажется так. Ювелир-мастер. Я с ним тоже не очень-то близко знаком, с Вовой этим. Так, виделись пару раз, общих знакомых. Потом он как-то подошел ко мне, предложил дело, сказал, что у него, дескать, один ювелир знакомый есть, и такие у него руки умелые, что он разные штучки не хуже самого Фаберже может делать. Даже клеймо точно такое же себе состряпал». Ну, как у того мастера было. Так вот, говорит, хотим мы попробовать на серьезе такую вещицу толкнуть. Есть, мол, такие аукционы виртуальные. Там эксперты так себе, могут и не заметить, что бирюлька-то не совсем настоящая. Но самим светиться, дескать, не с руки. Нужен человек, чтобы в качестве продавца выступил и бирюльку куда надо отнес. И они серьезно надеялись такого человека найти? Это же криминал. «Да нет, почему? Он мне все это очень хорошо разъяснил. Есть, — говорит, — такие аукционы, где подобные вещи просто от частных лиц принимают, не спрашивая, откуда вещь у этого лица оказалась. Скажи им, что бабушкино наследство больше ни о чем и пытать не будут. Какая им разница? Им главное — свой процент со сделки получить». «А насчет того, что это подделка?» «И это объяснил?» «Да, и это». «Ты, если что, нечаянно в сундуке нашел, за подлинное считать не обязан. Ты нашел и им принес. Дальше уже их забота. Ты ведь и сам не утверждаешь, что оно подлинное. Скромно приходишь, предлагаешь. Посмотрите, мол, ребята, вот такое у меня чудо. Нельзя ли его как-нибудь подороже загнать? А там уже ихние эксперты в дело вступают. Если оказывается, что вещь подлинная, берут на реализацию, а если нет... возвращает тебе с извинениями. «Прости, мол, друг, облом вышел, жульничала твоя бабушка, надвое сказала. Вот приблизительно такая схема. Чинно, благородно, караул, никто не кричит. Понимаю, что человеку тоже может быть обидно. Он-то надеялся, что бабушка ему в память настоящего Фаберже оставила. А тут местного кузнеца изделия». «Что ж, понятно». «Значит, дело тебе показалось чистым, и вступить в него ты не побоялся?» «Нет, почему я боялся, конечно?» Снова стал впадать в легкомысленный тон стеклов. «Даже очень. Но ведь жить-то надо, гражданин начальник. Тут побоишься, побоишься. Смотришь, уже зубы на полку положить приходится. бояться нынче себе дороже выходит». «Но это как сказать?» — в полголоса заметил Гуров, Многозначительно глянув на руки Стеклова, скованные сейчас наручниками, и уже громко спросил, «Сколько всего этих бирюлек ты реализовал через Феникс?» «Ой, много!» — живо отозвался Стеклов. «Я вообще-то не считал, но штук десять точно. Относили всегда разные люди?» «Да», — старался не повторяться. «А то бы не так поняли. Засомневались бы, что это за бабушка такая волшебная». что в наследство внуку целый музей оставила. «Сам ни разу не ходил?» «Нет, почему? Ходил и сам. Первую сам отнёс. Как сейчас помню, колечко там было. Да красивенькое такое. Потом ещё раз пять или шесть ходил, а так старался других посылать. А что, И им хорошо, и нам не пыльно. Человек на хлеб с маслом себе подзаработает, и на аукционе на этом никто не примелькается». Вот так и Юру сюда приобщил, на шею себе. Кто ж знал, что с ним такой облом выйдет? С Сроду у него все через... — Дело здесь не в Юре, — покачал головой Лев. — Юра твой мало кому интересен. Просто карта так легла. Пришло время шарашку эту прикрыть, мы прикрыли. А то, что именно Юра там в этот раз оказался, просто случайность? — Да уж, случайность. У него по жизни эти случайности, одна за другой. Свяжись с дураком, блин. К пяти вечера все задержанные были допрошены, и в распоряжении двух полковников оказалось вполне достаточно информации, чтобы произвести задержание в ювелирмастере. «Давай этих на завтра», отдуваясь, как после стометровки, сказал Крючко, «меня Феникс чуть не уморил, ювелирных мастеров я уже не выдержу». Стойка у них администрация в этом аукционе, должен тебе сказать. Думаю, в этом бизнесе по-другому нельзя, — ответил Гуров. Вспоминая опыт общения с администрацией дома «Даймонд», просто не устоишь в конкурентной борьбе. Эти хоть где устоят? Думал, до утра придется их ломать. Докладывая Орлову, пускай в ювелирмастера засылает ОМОНовцев, пускай всех вяжут и рассовывают по камерам, а мы свое веское слово скажем завтра, ну их к черту. «Согласен. Оно же и лучше будет. В офис фирмы нужно будет опечатать, изъять документацию. Посмотрим, что они там в отчетах пишут. Тогда и разговаривать можно будет более предметно». «Главное Краснова не упустить». Вновь беспокоился Кричко. «Тебе хорошо с твоими стекляшками. А на мне не раскрыто убийство, пока так и висит. Из всех, кто нам известен, Краснов – самый вероятный подозреваемый. Обидно будет, если из рук уйдет». — Не уйдет, не волнуйся. Он по не чует, какую мы с тобой тут бурную деятельность развили. Времени-то прошло всего ничего. — Да, оперативно сработали. — Даже приятно, — улыбнулся Стас. — Значит, на что-то еще годимся. — Что значит, на что-то еще? — картинно возмутился Гуров. — Да мы еще, ого-го, на все руки, а не на что-то. Не знаю, как ты, а я один из опытнейших и самых способных. Пример для молодых. Это мне сам Орлов сказал. Слушай ты его больше. Он просто льстит, чтобы побольше работы навалить, а ты рад. и рад. Если хочешь знать, самый главный ас и непревзойденный профессионал — это я. Тоже Орлов польстил. Ясное дело. От кого еще узнаешь правду о себе, как не от любимого начальства? Что бы я действительно хотел узнать, так это то, как связаны все эти аферы с бирюльками — «И за что убили безобидного старого Шульца?» — уже серьезно проговорил Лев. «Терпение, мой друг, уже недолго осталось. Вечером повяжут Краснова и этих ювелирных мастеров, за ночь они в камере хорошенько промаринуются, а к утру как раз в самой нужной кондиции будут. Тут и мы подоспеем, бодрые, со свежими силами, никто перед нами не устоит. Все эти Красного, темного, теневые расколются, как миленькие». Тогда все и узнаешь. Гуров достал трубку, чтобы доложить Орлову о результатах допросов задержанных сотрудников компании «Феникс», а Кричко отправился отдавать распоряжение относительно следующих задержаний. В седьмом часу вечера, когда нагрянувшие как гром среди ясного неба ОМОНовцы опечатывали здание фирмы «Ювелирмастер», попутно изъяв основную документацию, а заодно и весь руководящий состав, В кабинете генерала Орлова царила атмосфера праздника. «Ты что, с раскрытием?» — улыбаясь, обратился генерал к уставшим, но очень довольным полковникам. «Хвалю, хвалю. Кто бы мог подумать, что пустяковое дело кража ничего не стоящих стекляшек может вскрыть такие пласты? Ведь это, считай, целый преступный синдикат, организованная поставка на рынок поддельных музейных ценностей. Молодцы! Просто молодцы! Мы старались!» скромно ответил Стас. «Что ж, думаю, теперь с убийством этого престарелого ювелира все прояснится», — продолжал Орлов. «Наверняка здесь что-то связанное с использованием этих стекляшек. Если уж Краснов так плотно работал с теми, кто специализируется на подделках, ничего удивительного, что и этим дубликатам он планировал найти применение, присвоил их, а Шульц это заметил и поплатился головой». Хотя, с другой стороны, из-за стекляшек убивать человека, — проговорил Стас, — очень своеобразное отношение к жизни нужно иметь. Настоящие бриллианты из коллекции стоят целое состояние, — заметил Гуров. И я уверен, что подделки выкрали именно для того, чтобы в какой-то момент заменить ими настоящие камни. В такой момент, когда владелец будет уже настолько уверен, что в его распоряжении подлинники — что проверять не сочтет нужным. Вот тогда ему мы подсунут стекло. А настоящие, скорее всего, либо реализуют по одному, либо, возможно, даже расколют на более мелкие камни, чтобы полностью избежать риска и подозрений. Но даже в этом случае тот же Краснов сможет безбедно провести остаток жизни где-нибудь на островах, поплевывая в океан. Так что, если говорить о мотиве, он вполне весомый. «Ладно, убедил», — согласился Стас. «Тем больше у нас причин вплотную с ним поработать. Интересно, что покажет обыск в ювелир ювелирмастере? Найдут там эти клише? Фаберже и прочих? Они ведь не только его марку подделывали. Или, может, фирменные печатки хранятся у господина Краснова в личном сейфе? Навряд ли. Не думаю, что подделками занимался только Краснов. Один человек не осилит такой масштаб. Судя по всему...» Там ведь и правда дело было поставлено практически на поток. «Завтра все узнаете, ребята», — резонно проговорил Орлов. «Всему свое время, а сейчас можете отдыхать. Поработали хорошо, отдых вполне заслужили. А премию?» — напомнил насущном Стас. «С премией вопрос пока открыт, но на повестку дня поставлен», — улыбнулся Орлов. «Вот закончите это дело, тогда и поговорим». На волне успеха и триумфа, так сказать. Доложим вышестоящему руководству, какие вы молодцы, тогда можно будет подумать и о премии. Несмотря на горячее желание поскорее разобраться с загадочным убийством Шульца и бессмысленной, на первый взгляд, кражей подделок на аукционе, на следующий день Гуров и Кричко не спешили приступать к допросам. Накануне вечером из офиса ювелирмайстера Было изъято много интересной документации, и даже из беглого просмотра становилось ясно, что аферисты и впрямь работали по-крупному. В части основного производства все было вполне невинно, но, просматривая договора на пресловутые индивидуальные заказы, полковники только диву давались. «Интересное получается кино», — не выдержал, наконец, Стас, — «что-то я очереди в этом клиентском офисе не наблюдал». А посмотреть документы, так впечатление, будто спрос на эти индивидуальные заказы у них как на горячие пирожки. «Да, работа велась активно», — согласился Гуров, читая очередной договор. «Причем по всем направлениям. И количественно, и качественно, так сказать. Вот посмотри. Заказ на перстень. Расход золота указан в количестве десяти граммов. Так бывает? В этой шарашке, похоже, и не то еще бывает. Уверен?» У них объяснение для каждого такого случая припасено. Пришел, дескать, человек, попросил соорудить ему колечко на большой палец левой ноги. «Конечно, тут двумя граммами не обойдешься». Какое бы ни было припасено у них объяснение, а дело говорит само за себя. И заказы липовые, и расход материала по каждому из них завышен, причем не на проценты, а в разы. О чем это может говорить? «О чем? Хм, о чем же». Стас состроил гримасу, которая должна была изобразить напряженную работу мысли. «Надо подумать, тут сходу не разберешься. Ты ведь не хочешь сказать, что они оформляли всю эту липу, чтобы легально приобретенный драгметалл пустить на изготовление нелегальных изделий под маркой Фаберже? Немыслимо. Такая уважаемая, солидная фирма, и вдруг...» «Не хотелось бы огорчать тебя, чувствительный мой». Но боюсь, что именно это я и хочу сказать. Не обращая внимания на шутливый надстрой Стаса, серьезно проговорил Гуров, все это, конечно, нужно будет еще досконально отработать, найти всех этих заказчиков, выяснить, кто ставил подписи и что за изделия действительно изготавливались по этим договорам, если они вообще изготавливались. Но предварительные выводы можно сделать уже сейчас. С помощью этих... индивидуальных заказов, золото выводилось из оборота и шло на изготовление поддельных музейных редкостей, в кавычках. Ты, когда разговаривал с ребятами из Феникса, про ювелиров спрашивал? Да. Но кто именно клепал эти бирюльки, они не знают. По крайней мере, так сказали. Директор этой компании утверждал, что из ювелирмастера ему рекомендовали только экспертов, ну и покупателей иногда. Таких, как ты, например? Да. — А чем я плох? Если б не я, ты бы еще года три с этими делягами возился. — Знаю, знаю, слышали уже. Без тебя никак. — Само собой. И рядовых менеджеров облапошил, и руководство расколол. — Везде поспел, — усмехнулся Лев. — Что там с обысками? Не узнавал? Без клише допроса нет смысла даже начинать. — Ищут. — Вчера только бумажки изъяли, да по компьютерам прошлись. — А сегодня в цех группу послал. — Отборных? — «Знаешь, ребят, что с Черновым работают?» «Да, эти без улова не возвращаются. Вот-вот, по запаху найдут. Так что тут я спокоен. Клише только вопрос времени». «Ладно, подождем. А вот ты сказал, что этому директору из ювелирмастера рекомендовали экспертов. Кого конкретно? Фамилию он называл?» «Само собой. Ты что же думаешь, что я вчера половину рабочего дня...» «На бла-бла-бла убил? Обижаешь? И фамилии, и имена? Все у меня есть. По некоторым даже адреса известны. Правда, кроме Краснова я пока задерживать никого не стал. Все-таки к убийству Шульца другие навряд ли причастны. А что касается экспертизы? В общем, если эти ребята нам понадобятся, думаю, мы их отыщем без труда». «А самого Шульца в списке этих экспертов случайно не было?» — с интересом спросил Гуров. — его нет. Дядечка, похоже, и впрямь был человеком исключительной честности. Так что привлекать его к подобным делишкам, видимо, даже не пытались. — Похоже, из-за своей честности он и пострадал, — заметил Лев. Видимо, его проницательные коллеги догадались, что, узнав об афере, он не будет молчать. Скорее всего, чем-то другим трудно объяснить это убийство. И вот что интересно — «Ювелиры эти, конечно, ребята ушлые, но то, что тот же Краснов мог вот так вот просто в течение нескольких часов задействовать профессионального киллера, найти подходящее оружие, спланировать операцию по времени, как-то это мне сомнительно. Не тот масштаб». «Думаешь, Краснов только промежуточное звено?» — проницательно взглянул на кричку Гуров. «Доложил, кому следует». а непосредственно организацией занялся кто-то покруче, у кого имели соответствующие связи и рычаги? «Не исключено», — ответил Стас, — «и даже вполне вероятно». Вероятнее, чем то, что организатором всего этого выступил сам Краснов. В конце концов, ведь не он главный рулевой во всем этом деле. Он только пешка, исполнитель, один из многих, кого привлекали для достижения нужных результатов. У меня в списке семь фамилий. и, вполне возможно, этот директор мне еще не всех назвал. Так что Краснов один из многих, и совсем не из тех многих, кто имеет эксклюзивные возможности и может за пару часов организовать убийство с привлечением профессионального киллера. «Да я, собственно, и не спорю», — сказал Лев. «Краснов и держится так, будто ни сном, ни духом, не подозревает ни о каком убийстве». По крайней мере, когда я в последний раз его видел, мне именно так показалось. Да и Шиповалов это тоже. Трясётся. Невооружённым глазом видно, что боится чего-то. Но при упоминании о Шульце ноль эмоций. Его фамилия, кстати, не фигурирует среди этих семи. Шаповалов? Нет, такой нет. Странно. Чего же он тогда так боялся? Может, его к изготовлению этих редкостей привлекли, а не к экспертизе? если совесть не совсем еще потерял, вполне мог справедливыми укорами мучиться. Может быть, или знал что-то о предполагаемой афере с бриллиантами. А что мне действительно интересно, так это то, насколько в курсе всего этого был собственник ювелирмастера. Кратов, кажется, его фамилия. Какое у тебя сложилось ощущение, когда ты с ним беседовал? У меня сложилось ощущение, что он стопроцентно в курсе». Уверенно ответил Гуров. Все делается с его ведома и полного согласия, но сам он не расколется и не признается в этом никогда. Все на Наймитов сольет само собой. Он даже в разговоре со мной уже озвучил эту генеральную линию. Все, что касается вопросов производства и реализации, он доверяет профессионалам. Вот так-то. Да, до него нам похоже не добраться. Придется довольствоваться рыбкой помельче. «А между тем, как раз Кратов, тот самый уровень, который мог бы оперативно разрулить ситуацию с убийством», задумчиво проговорил Лев. «Да и покупка этих бриллиантов — его личная инициатива. Не здесь ли кроется самый главный подвох?» «Говорит, что хотел купить для себя, а на самом деле...» «На самом деле, как знать?» «Да, дельцы то еще», вздохнул Стас. «Давненько таких головоломок не было. Уже, считай...» Целый преступный синдикат раскрыли. А с убийством и подделками так до сих пор ничего и не понятно. Вот-вот, дубликаты ничего не стоили. Шульц безобиден, как дитя, никому не мог навредить. Мотивов ноль. Тем не менее, стекляшки украдены, а ювелир убит. Да никак не будь, а с таким почетом будто он как минимум главарь мафии. Дельце, то еще. это ты правильно сказал». В то время как друзья и коллеги просматривали документы и обменивались мнениями, оперативные мероприятия в фирме «Ювелир-мастер» шли своим чередом, и около двенадцати часов дня Стасу позвонил майор Чернов с сообщением, что обнаружены клише. «Здесь три», — доложил Чернов, — «Фаберже, Хлебников и Овчинников, самые известные, как я понимаю». «Видимо, да», — согласился Стас. «Я в украшениях плохо разбираюсь». «Да тебе ни к чему, ты и так красивый!» — пошутил Чернов. «Печатки сейчас нужны или не к спеху? А то могу человека отрядить, он привезет. К спеху, к спеху!» — взволнованно ответил Кричко. «Отряжай своего человека. Мы, собственно, только его и ждем, чтобы допросы начать. Понял, сейчас отправлю». Закончив разговор, Стас положил трубку на стол и с довольным видом стал потирать руки. так господа присяжные заседатели, дело вступает в решающую фазу. Операция «Поймай ювелира» подходит к своему грандиозному финалу. Что нашли? А как же? Я же говорил, эти из-под земли достанут. Сейчас человек от Чернова приедет, доставит нам эти экспонаты, и можем приступать. Как делиться будем? Кому кто? «Я, наверное, Красновым займусь», — сказал Гуров. «Все-таки старый знакомый». А ты, как человек, накопивший серьезный опыт в общении со всевозможными представителями всевозможных администраций, займись дирекцией ювелирмастера. У тебя там, кажется, тоже знакомые есть. Но не в дирекции. Я скромный. Высшие звенья — твоя специфика. Хочешь для начала с Вадиком побеседовать? А почему нет? Во-первых, на мой взгляд, его проще расколоть будет. Молодо, зелено, нужной закалки еще нет. А во-вторых... — Имея его показания, мне проще будет разговаривать и с самой дирекцией. Клише, явные махинации в документах и откровенный рассказ одного из сотрудников. Согласись, эта база уже солидная. Возражать тут будет сложно. — Соглашусь, — просто ответил Гуров. — Значит, договорились. Тебе Вадик, мне Краснов.